Британское правительство также не отказывалось от надежд удержать Россию в сетях коалиции и воспользоваться ее военными силами. Оно стремилось достичь этой цели, действуя, как обычно, и дипломатией сильного жеста, и методом обольщения. В то время как английское правительство уже готовилось поднять британский флаг над Мальтой, падение которой ожидалось со дня н а д н ь не желая даже вступать в обсуждение. п р е т е н д о в а в ш и м на этот же остров русским правительством, оно старалось проявить к нему любезность за чужой счет. В январе 1800 года английский посланник во Флоренции посетил графа м о ц е н и г у и заявил, что Англия не имеет никаких видов на остров Корсику и что, по его мнению, завоевание к о р с и к и имело бы большое значение для его императорского величества. Архив внешней политики России, с л о ш е н и е с Тосканой, дело номер 000, Донесение графа м о ц е н и г а р а с т о п ч и н у 14 26 января 1800 г о д а листы 121 124 т о Это были дары д о н а й ц е в в е л и к о д у ш н о жертва, то, что ему не принадлежало, предлагая вместо Мальты французскую Корсику. Британское правительство надеялось, что если бы Россия попала с ь на эту удочку, навсегда поссорится с Францией. Не трудно разгадать в этом д ы м а ш е Лондона и другой безошибочный расчёт. Если бы русское правительство, отвергая этот да, р стал бы всё же обсуждать вопрос о Корсике или связывать его с Мальтой, цель была бы достигнута, расрыв с первым консулом корсиканцем был бы неизбежен. Он принял бы это за личное оскорбление. Все эти дипломатические диверсии остались безрезультатными. 18-30 декабря 1800 года Павел I обратился с прямым письмом к Бонапарту, господин первый консул. Те, кому Бог вручил власть управлять народами, должны думать и заботиться об их благе. Так начиналось это письмо. Сам факт обращения к Бонапарту как главе государства и форма обращения были сенсационными. Они означали признание де факто и в значительной мере де юре власти того, кто еще вчера был з а к р е м е н как узурпатор. Это было полное попрание принципов легитимизма. Более того, в условиях формально непрекращенной войны. Прямая к о р е п и с к а двух глав государства означала фактическое установление мирных отношений между обеими державами. В первом письме Павла содержалась знаменитая фраза, которая потом так часто повторялась: «Я не говорю и не хочу п р е р е к а т ь с я ни о правах человека, ни о принципах различных правительств, установленных в каждой стране. Постараемся возвратить миру спокойствие и тишину». В которых он так нуждается. Сборник Российского исторического общества, том 70, страница 27. Что это означало? То была в переводе на современный язык формула невмешательства во внутренние дела. Принципы различных правительств, провозглашая их внутренним делом. Несомненно, это условие имело большее значение для Петербурга, чем для Парижа. Дюмурье недавно предупреждал Павла I об опасностях, исходящих от Бонапарта. Его система революционной пропаганды известна. Архив внешней политики России, с н о ш е н и е с Францией, 9 е 8 я т о й дробь восемь, лист, тридцать й оборот. Павел пропустил тогда это мимо ушей, но предупреждение не было забыто. Нужно было себя обезопасить, и российский император приглашал Бонапарта не привекаться по вопросам о правах человека и принципах правительств. Первый к о н с у л принял эту формулу без возражений. Принцип не вмешательства во внутренние дела уже тогда, в самом начале XIX века. был вполне подходящим для европейских держав с различным политическим строем. Переговоры, так успешно начатые с п е н к п о р т о н о м и личной перепиской Бонапарта с Павлом, со времени прибытия в Париж официальной миссии к о л ы ч е в а пошли труднее. Дело было не только в недостатках характера к о л о ч е в а и его предубежденности против консульской Франции, хотя и это, по-видимому, играло какую-то роль. Сборник Российского исторического общества, том 7 0 с т й страницы 30 83 6 а 9 679 Переговоры шли трудно, потому что позиции Павла и проводимая его дипломатами линия были внутренне противоречивы. Согласившись на переговоры с Бонапартом как главой французской республики и сразу же взяв курс на сближение с ней Павел первый тем самым открыто отверг принцип легитимизма, который он раньше отстаивал. Это было логично, поскольку оба прежних союзника Англия и Австрия первыми нарушили этот принцип. Австрия грубо в о б и р а я законные права Сардинского короля, захватила отвоеванный русским оружием Пьемонт, а Англия также, попирая права Мальтийского ордена, захватила никогда не принадлежавший ей остров Мальту, так называемого ордена Иоанна Иерусалимского, градмейстером которого был Павел. Было логичным и закономерным, что Павел, заявив о выходе из коалиции, в которой Россия должна была сражаться за чужие корыстные интересы, отказался и от принципа. отвергнутого ж и з н е н н о й правдской 1799-1800 годов. Столь же логично было, что царь, вступив на путь сближения с о р а н ц у с к о й республикой, круто изменил свое отношение к претенденту на французский трон и грубо потребовал, чтобы граф Лильский, он же Людовик XVIII, вместе со своим двором покинул пределы России. Архив внешней политики России о т н о ш е н и я с Францией. 1 4 т ы р е 9 е 1 8 0 0 е н а наконец последовательным было и то, что резко изменив весь внешнеполитический курс Павел отверг и программу Никиты Панина, отстаивавшего сохранение союза с Австрией и Англией, и сместил его с поста вице канцлера. Текст и варианты записки п а н л и н а 9-21 сентября 1800 г о д а даны у т р а е ч е в с к о г о Сборник Российского исторического общества, том 7 0 с т й страницы 4 е 0 6 е р т ы е д е Но в странном противоречии со всей этой линией Павел в переговорах с французской стороной предъявил ряд конкретных требований. вытекающих из принципов легитимизма. Нота, растопчена 26 сентября-8 октября 1800 года, грубая по форме, выдвинула пять условий, предваряющих соглашение между двумя державами: возвращение Мальты Мальтийскому ордену, восстановление сардинского короля в его владениях, неприкосновенность земель короля о б е и х Сицилии, Баварии и Вюртемберга. Сборник Российского исторического общества, том 70, страницы 9-10. Позже к этому было прибавлено возвращение Египта Турции. Сборник Российского исторического общества, том 70, страницы 33-35. Две инструкции к о л ы ч е в у 15-27 января 1801 года. Самое примечательное было в том, что пять условий Ноты Ростопчина, сторонника с д в и ж е н и я с Францией и врага Панина, были полностью и целиком взяты и з а т у ж д е н н ы й царем и р о с т о п ч и н о м записки Панина. Эти требования, вдохновленные старой программой легитимизма, создали затруднения в переговорах. Некоторые из них, как, например, отказ от Египта, были неприемлемы для Бонапарта по чисто личным мотивам. В то время он еще не терял надежды, что в последний момент что-то резко изменит ход вещей в Египте. Он еще верил, не имея к тому почти никаких оснований, своего рода египетская моренга победу на грани проигрыша. По вполне понятным мотивам к в о п р о с у об Египте Бонапарт был чувствительнее, чем к любому другому. б о н а п а д придавал столь большое значение сближению с Россией, что п р и т в о р я с ь будто он не заметил грубости ноты 26 сентября 8 октября, и не входя в детальное обсуждение поставленных требований, он получил т о л е р а н у ответить на них общим согласием. Сборник Российского исторического общества, том 70, страницы 36-37. т о л е р а н Растопчину. 9-21 д е к а б р я 1800 г о д а расчет оказался верным, пока к о л ы ч е в педантично и явно не т о р о п я т обсуждал с т о л е р а н о м пункт за пунктом вопросы, каждый из которых порождал множество трудно разрешимых проблем. Бонапарт не вдаваясь в частности достигал заметных успехов в г л а в н о м с б л и ж е н и е императорской России Павла Первого. Французской консульской республикой Бонапарта быстро п р о д в и г а л а с ь вперед. Дело шло к союзу двух великих держав, в том не было больше сомнения. При существенных различиях обуры государств их правители имели и то общее, что охотно готовы были мечтать о грандиозном будущем. Было естественным поэтому, что каждое правительство, идя на взаимное сближение, исподволь п о д г о т а в л и в а л далеко идущие планы. Расточен с в о е й з а п и с к е конфирмованный царем 2 октября 1800 года и п о л у ч и в ш и й полное его одобрение, мастерски писано, пометил на полях Павел. Провозглашал главной задачей внешнеполитического курса сближение с Францией. Русский архив 1878, том 1, страница 1 0 3 1 1 0 Но наряду с реальными задачами ближайшего времени записка р а с т о п ч е н а в н е о п р е д е л е н н о далекой перспективе рисовала и план раздела Турции между Россией, Францией, Австрией и Пруссией. Центр с в с е г о плана должен быть Бонапарт, пояснял Растопчен, оговаривая, что эту перспективу надо держать в тайне, не приступая вдруг к открытию настоящих видов сближения с Францией. Там же с т р а н и ц а 1 0 9 1 1 в б ы л а п а р т в письме к Телерану от 27 января 1801 года рисовал еще более грандиозные, совершенно фантастические планы организации экспедиций против Ирландии, Бразилии, Индии, Сурина,ма Тринидада и американских островов, не говоря уже о Средиземноморье. В обоих случаях то были проекты замыслы далекого будущего, лишённые реальной основы. Они были важны не по своему практическому значению, его не было, а как доказательство склонности правительств обоих государств к империалистической политике, если употреблять этот термин в том широком понимании, к о т о р ы й порой придавал ему Владимир Ильич Ленин. Ближайшие же практические задачи, стоявшие перед обеими державами, были от этих з а т а е н н ы х замыслов будущего весьма далеки. Первой и самой важной задачей Бонапарта, диктуемой прежде всего внутренней обстановкой в стране, было достижение мира. После восьми лет непрерывных войн народ, страна требовали мира. Это было всеобщим желанием, более того, необходимостью. Даже те круги буржуазии, которые наживались обслуживая нужды армии, и те были за прекращение войны. В мирных условиях можно было заработать, вероятно, не меньший денег и освободиться от превратности судьбы и непредвиденных потерь зловещих элементов неизвестности и случайности. Буржуазии хотелось стабильности, мира требовало крестьянство. Ему были нужны молодые сильные руки, поглощенные армией, крестьяне ставшие полноправными собственниками, х о з я й с т в е н о о к р е п ш и е хотели полностью воспользоваться плодами приобретенного. Мир был первым необходимым условием социальной и политической стабилизации, возвращения к нормальным условиям жизни. б а н а п а р т и й с к и й режим, власть консулата не могли упрочиться, не обеспечив в стране мир, понятно, мир достойный. Современники хорошо понимали, что объективные обстоятельства заставляет первого к о н с у л а стремиться привести возглавляемую им страну к миру. Понимали это и в России. Растопчин в у п о м и н а в ш е й с я записке писал: «Нынешний повелитель всей державы Франции слишком самолюбив, счастлив в своих предприятиях и неограничен в славе, дабы не желать мира». Русский архив, 1878, т о м 1, с т е в о й р а страница, 104. Растопчин реалистически оценивал политику Бонапарта. По его мнению, Бонапарту нужен мир, потому что народ устал от войны, и стране надо подготовиться к войне с Англией. Растопчин справедливо полагал, что главный враг Франции — Британия, своей завистью, п р о н ы р с т в о м и богатством была есть и прибудет не соперница, но злодей Франции. Силы Франции будут направлены на подготовку к этой нелегкой борьбе. Бонапарт старается всячески с н и с к а т ь благорасположение в а ш е для лучшего успеха в заключении мира с Англией. Русский архив, 1878, том 1, страница 104. Эта оценка основных направлений политики Бонапарта в главном была правильной, но Ростопчин не разглядел существенного. Он увидел в политике первого консула только ее антианглийскую направленность и не сумел должным образом оценить и понять смысл содержания русской политики Бонапарта тех лет. Формула Бонапарта «Франция может иметь союзницей только Россию» содержала более глубокий и более общий смысл. Сближение с Россией, тем более союз с ней, имела ценность само по себе. Оно поднимало престиж Франции в Европе, укрепляло ее авторитет, увеличивало ее политический вес. Короче говоря, сближение с Россией усиливало позиции Франции в Европе и мире. Бонапарт был первым из французских государственных деятелей, кто сумел понять во всем значении важность для Франции союза с Россией. Он видел в русском союзе неслучайную конъюнктурную сделку. о п о к о ю щ и й с я на прочной основе государственных интересов важнейший элемент французской национальной политики. Трагедия Бонапарта была в том, что правильно определив роль союза с Россией для Франции, он своими последующими практическими действиями пошел против собственной внешней политической концепции. Но к этому мы вернемся позже.